Глава 4 Служебное расследование Как только я была в состоянии самостоятельно передвигаться и не падать через несколько шагов, Университетское начальство выслало за нами карету и официальное приглашение на служебное расследование. «Как ты думаешь, это страшно?» – спросила я. «Страшно. Это то, как я сейчас выгляжу!» – мрачно ответил Отто, пытаясь у зеркала заплести волосы так, чтобы максимально скрыть проплешину в бороде. «А это ерунда. Заставят написать пару объяснительных». Вызовут на допрос в городскую стражу. Ты единственная, кто видел некроманта-убийцу в лицо и остался в живых». «Да уж, повезло мне», – пробурчала я. «Не понимаю, чем я могу им помочь. Я видела его ночью при свете факела, к тому же в капюшоне. И долго же они собирались. Прошло еще одно полнолуние с момента нападения на Гнедина». «Неужели еще какой-то городок стерли с лица земли?» Отто пожал плечами. Его больше интересовало не служебное расследование, а реакция на его улучшенный внешний вид родственников из гномьей общины. Мои уговоры, что шрамы только красят мужчину, полугном не слушал. Ведь задета было самое дорогое – его борода. Вопрос шрамов волновал и меня саму. «После того, как я побывала в зубах зомби, мое тело украсилось отвратительными следами зубов и очень неприглядными шрамами. Я не знала, сколько будет стоить в доме исцеления сведение шрамов. Впрочем, лишних денег у меня не было. Поэтому я даже решила не заходить к целителям, чтобы зря не расстраиваться. Варсуня приготовил мне какую-то притирку, Я каждый вечер обтирала свое тело остро пахнущей жижей, но ежеутренний придирчивый осмотр в зеркале ничего утешительного не показывал. Ирга уехал вместе с ошалевшим от любви к сити Игнатием, по-братски поцеловав меня в лоб и не более того. И вообще, все его поведение было ласково предупредительным, без намека на плотские отношения. Поэтому я проводила свои дни... Стараясь не скатиться в глубокую депрессию от осознания собственной непривлекательности. У Отто спрашивать не было смысла. Он отвечал одинаково. «Ты хороша всегда!» И вздыхал, щупая руками шрам на своем лице. «По мнению Варсони, мне для привлекательности стоило набрать еще килограммов двадцать, а лучше тридцать». «Тащая ты совсем стала!» – приговаривал он накладывая мне побольше каши на тарелку. «Взяться не за что!» «Действительно, продолжительная болезнь согнала с меня лишние и не лишние тоже килограммы. Юбки болтались на бедрах, как на вешалке, а в рубашке можно было завернуться. Усиленное питание в последнюю неделю положение не исправило. Я только начала прикрывать бесстыдно торчащие из-под кожи кости миском, «Как нас вызвали на служебное расследование?» «Варсуня, ты меня можешь не пустить властью целителя?» С надеждой спросила я. Толстяк вздохнул. «Не могу. Они ведь даже карету прислали, чтобы вы со всеми удобствами доехали. Тем более, Игнатий...» Это имя Варсуни произнес с явным неудовольствием. «Знает, что ты уже в порядке». «Разве это можно назвать в порядке?» Скорбно вопросила я, оттирая Отто от зеркала и рассматривая ярко-розовые шрамы на местах укусов зомби, фиолетовые пятна на местах разорванных сосудов и внутренних кровотечений, бугры на местах переломов. «Для человека, вытащенного с того света, ты очень даже в порядке!» ободрил меня целитель. «Тем более, что ты выглядишь намного лучше!» чем две недели назад. Как я выглядела две недели назад, я не знала, поскольку тогда в зеркало смотреть боялась. Пришлось смириться, погрузить в карету вещи и гигантский запас продуктов, выданный на всякий случай в Арсений, и отправиться в путь. Ехали мы долго и крайне медленно. Карета постоянно увязала в липкой грязи и колдобинах, в которые превратилась лесная дорога. Отто с кучером, матерясь сквозь зубы, то и дело помогали лошадям вытаскивать карету на более-менее ровный участок дороги. Я же, пользуясь привилегированным положением больной, мрачно сидела внутри и тайком жевала пряники с вареньем. Поэтому в середине дороги мы с Отто были одинаково злы. Он потому что был мокрым, грязным и замерзшим. Я потому что уже успела отсидеть свою отощавшую пятую точку» и до тошноты объестся пряниками. «Иногда я университет просто ненавижу», простонал полугном, вваливаясь в карету после очередного барахтания в грязи. «У меня рука уже болит. Я мало того, что получил увечья, выполняя свой долг перед народом, так еще и усугубляю его, выполняя свой никому не нужный долг перед университетом». «А ты не вылезай из кареты в следующий раз!» – посоветовала я. – Застрянем, просидим здесь до вечера, а потом земля подмёрзнет, ехать станет легче. Еды у нас хватает, можно и задержаться, а потом дорога будет лучше. – Нас ждут к завтрашнему утру, – возразил Отто. – Нельзя задерживаться, – я беспечно махнула рукой. По моему мнению, управление регионом нам должно было по самые уши только за то, что мы спасли от уничтожения целый город. И надрываться ради того, чтобы очередной раз рассказать о произошедшем чиновнику со скучным лицом, я не видела смысла. Когда мы в сотый раз застряли, полугном удачно сымитировал глубокий сон человека с кристально чистой совестью. Кучер укоризненно посмотрел на меня – Пробормотал сквозь зубы что-то про баб, которые все портят, и ушел спать на козлы. Мой план был гениален, кроме одного маленького пунктика, который я не учла. Под вечер внезапно ударил мороз, и увязшая в грязи карета намертво примерзла к дороге. «Сколько раз я себе говорил тебя не слушать!» Простонал полугном после того, как мы втроем тщетно пытались вызволить карету. «Не знаю», – ответила я мрачно. «У меня болело все тело, но улизнуть от обязанности нахлестывать лошадей, пока мужчины толкали карету, я не смогла. Мерзнуть ночью в лесу, в котором водятся непонятные зюки, мне не хотелось».